Правописание проверяемых согласных в корне слова. Изменение слова и подбор однокоренных слов два способа проверки, написания звонких и глухих согласных в корне слова. Чтобы не ошибиться в написании согласной в корне слова, нужно изменить слово или подобрать такое однокоренное слово, в котором после проверяемой согласной стоит. Гласная или сонорные согласные. Л, М, Н, Р. Орфограмма номер три. Повтори. Рыбка, рыба. Лезть, лезет. Бровь, брови. Глаз, глаза. Шефствовать, шефы. Вести, ведет вести везет блеск блеснуть круг круглый низкий низок рубашка рубашечка враг враги травка травушка скрипка скрипочка правописание непроверяемых согласных в корне слова Нужно запоминать или обращаться к орфографическому словарю. Орфограмма номер два. Повтори. Футбол, хоккей, матч, спортсмен, баскетбол, вокзал, рюкзак, теннис, фотоаппарат, шоссе, карабкаться коллекция, маршрут. Слова «косьба», «молодьба», «просьба» пишутся с мягким знаком.